В небесаре ликамин мы искали какалин С нами Петр Комиссар, твердый житель небесар. В этой комнате Каган под столом держал ган В этот бак и гудиил, дулов череп наводил, И клочок волос трепал, я сидел и трепетал. Им ответа старый бог объясняет пули вред. Деда мира педагог, повторим усопший вред. То румяный бледен был, в карты глядя, в чертежи стены пали, Воздух плыл, дом и стекла, и чижи. Концы пели гелага, гигагели стерегли, Вышел кокер из угла, концы в землю полегли. Встали пунцы у коны, взяли свинцы мекеле. Пали благи, вьются флаги, воют пунцы в помеле. 4 марта 1930 года.